Часть 4. Скорпион Глава 14 В самое сердце винодельного бизнеса Скорпиусов мы отправились в Пятером. Но прежде чем выехать на дорогу, ведущую в горную зону Олеандр, я попросил Дарта заскочить в деревушку Сон-Рок. У меня возникла одна идея. Ее я не стал озвучивать сразу, чтобы не натолкнуться на кучу возражений. Все и без того выглядели растревоженными. Джо и Терри молчали всю дорогу, а вот Хинниган, наоборот, никак не мог заткнуться и следовал на то, что за целую неделю не прочитал ни одной книги. Он беспокоился, что у него притупится навык распознавания букв. Я устроился рядом с водителем, роль которого, как всегда, взял на себя Дарт Ориван. Во внутреннем кармане куртки у меня лежали деньги, пара пачек по пять тысяч каждая, остальное мы спрятали в мешок с зерном. Но меня интересовало еще кое-что из моих бывших вещей. «Вы говорили, что забрали все, что было у меня при себе в Ранстаде, напомнил я Дарту. Не отрывая взгляда от дороги, Дарт указал подбородком на коробку между сиденьями. «Там все, что мы при тебе нашли. Хлоя выбросила только окровавленную одежду, но вряд ли ты будешь по ней скучать». Я открыл коробку. Внутри лежали вещи Юлиана Свана, военного агента, убитого в Ранстаде еще до падения стены. Армейский кинжал в ножнах с монограммой ТР и значок военного агента с изображением головы волка над перекрестием двух револьверов. Отлично, как раз то, что я и хотел видеть. До Суон-Рок мы добрались быстро. От реки деревушка находилась не так уж далеко, и, кстати, это была совсем не деревушка, а маленький городок. Провинциальный, тихий, с архитектурой из прошлого столетия, неторопливыми жителями и старой выщербленной брусчаткой. Даже воздух здесь будто пропитывался неспешностью, дремотой и вязкостью деревенского быта. Чтобы не особо отличаться от других, Дарт повел автокэп настолько медленно, что это вызывало зевоту. Я в это время смотрел по сторонам, и в самом центре саун рок на площади наконец увидел то, что искал. Торговые ряды. Дарт остановил автокэп на краю площади и заглушил двигатель. Я повернулся к пассажирскому салону. «Из машины не выходите. Мы с Дартом прогуляемся ненадолго». Терри и Джо переглянулись, но опять не проронили ни слова. Зато Хенниган не применул высказать свои желания. Рэй, я тоже на пару минут выйду, куплю газеты. Но не могу, я скоро читать разучусь, хоть периодику пульстаю что ли? Только пулей и клиф. И не привлекай внимания. Так кто на меня внимание-то обратит? Скажешь тоже, я ж как невидимка. Заверения Хинигана не особо внушали спокойствие, но я не стал возражать. Мне и самому было интересно, что пишут в хашерских газетах. Прихватив с собой значок агента, я вышел из автокэба. Мечи, конечно, брать не стало, вот кабура с револьвером осталась при мне. Дарт отправился следом за мной. Причем держался на расстоянии. И только когда мы отошли от машины метров на пятьдесят и смешались с толпой покупателей, снующих у торговых рядов, он поравнялся со мной и поинтересовался. «Так куда мы идем?» Я ткнул большим пальцем в сторону одной из вывесок. Увидев, что я показываю на костюмы от Чорща Феникса, он тихо рассмеялся. «Серьезно? Хочешь принарядиться?» Я усмехнулся, но ничего не стал пояснять, чтобы потом не выслушивать от Дарта, какая я сволочь, и что у меня нет никаких моральных рамок. Такого человека, как он, лучше не слушать, а оставить перед фактом. Мы вошли в магазин. Чертовски дорогой магазин, судя по тому, что его украшали шелковые ткани на стенах, витиеватый декор из золоченых нитей на потолке и статуэтки в витринах. У стен стояли манекены в мужских костюмах разного покроя. Внутри было не так уж и много народу, три человека, зато весьма презентабельного вида. Мы же с Дартом совсем не вписывались в обстановку. Создавалось впечатление, что мы просто-напросто ошиблись дверью. Продавец, собственно, так и предположил. Тощий, лысоватый, маленький, весь какой-то нервно-припадошный, он поспешил нам навстречу, раскинув руки. Отдаленно он напомнил мне Клиффа Хинигана, если бы тот вдруг повзрослел лет на 30 и потерял часть волос я отдел через две двери направо, молодые люди», — сказал мужчина и попытался преградить нам путь. Мы даже не остановились. Обошли продавца с двух сторон. Я грубовато задел его правое плечо и продолжил разглядывать костюмы на манекенах. Дарт толкнул его в левое плечо и принялся изучать полки с рубашками и галстуками. «Молодые люди, мы сегодня закрыты», — заявил оторопевший продавец. «Если вы не покинете магазин, я вызову полицию». В его голосе послышался страх. Услышав его обещание и, предчувствуя заваруху, посетители решили уйти, чтобы тоже не нарваться. Как только дверь закрылась за последним из них, я обернулся и с претензией уставился на припадочного продавца. «Теперь за желание купить костюм вызывают полицию, мистер?» «А, э... нет», — вытаращился на меня продавец, Но, «но у нас дорогие костюмы, молодой человек, очень дорогие». Минимум тысячу суренов придется выложить. Дарт ткнул меня локтем в бок и прищурился в своей любимой манере сурово так, угрожающе. Его голос превратился в рык. Я не понял. Он сказал, что не хочет продавать нам костюмы? Продавец замахал руками. Нет, нет, нет. Я такого не говорил. Вы не так поняли, господа. Я, я хотел сказать, что у нас дорогие костюмы. Они пошиты первоклассными портными, по особым выкройкам Чорча Феникса из дорогих тканей и... «Я опять не понял», — перебил его Дарт и сжал кулаки. «Он сказал, что мы нищие!» Продавец тут же подскочил ко мне, избегая столкновения с Дартом. «Я никого не хотел оскорблять, молодые люди, и если вы желаете костюм, то...» «Вот такой», — я указал на крайний манекен в черном костюме тройки и добавил. «Два». Лицо продавца побледнело, — руки вздрогнули он сглотнул и тихо сообщил такой костюм стоит две с половиной тысячи а если будете брать два то пять тысяч последние слова он прошептал будто не хотел чтобы я их расслышал пять так пять пожал я плечом и вытянул из внутреннего кармана куртки и пачку купюр тут как раз пять продавец уронил взгляд на деньги Кажется, он уже успел мысленно плюнуть на пальцы и пересчитать бумажки. Потом выдал длинное э, после чего прокашлялся и ответил. «Как скажете, сэр, располагайте, сейчас принесу все для примерки». И вот он стал деловитым и доброжелательным. Отношение к нам мгновенно поменялось. Уже через 10 минут продавец предоставил несколько костюмов разных размеров, подобрал рубашки, галстуки и туфли. Еще через пятнадцать минут я и Дарт выглядели как выпускники элитного учебного заведения из столицы. «А вы хотели полицию», — усмехнулся я, бросая на себя взгляд в зеркало. «Прошу прощения, сэр», — ответил продавец. «Это я так, не подумав, сказал. Заработался». Он заметно успокоился и теперь готов был признать в нас нормальных людей. «Понимаю. Мы ведь тоже на работе». Сказав это, Ян неторопливо и с особым достоинством прикрепил к лацкану пиджака значок военного агента Лэнсома, провел по нему ладонью и еще раз глянул в зеркало. Потом также неторопливо скинул пиджак и надел кобуру, которую до этого снимал, чтобы примерить костюм. Вынул из кобуры револьвер с гравировкой, демонстративно проверил барабан и снова сунул оружие в кобуру. Накинул пиджак и застегнул на одну верхнюю пуговицу. Увидев значок и гравировку на револьвере, продавец опять побледнел, но заметно сильнее, чем в первый раз. Дарт, кстати, тоже среагировал на значок, только не побледнел, а побагровел от злости. Продавец в это время схватился за прилавок, будто его перестали держать ноги. «Вы агент ордена? Что же вы сразу не сказали, кто вы? Ох, какое недоразумение!» Он схватил пачку купюр с прилавка и протянул обратно мне. «Извините за недоразумение, господин агент. Покупки за счет магазина. Такая честь. Простите, как мне к вам обращаться, сэр?» Я без зазрения совести забрал пачку денег обратно. Агент Рэймонд Питтон. Потом указал на Дарта и агент Джон Моррис. А это я покосился на ворох нашей старой одежды. Сами понимаете, прикрытие. «Конечно, понимаю», — закивал продавец. «Все на благо страны. Я глубоко уважаю то, что делает орден для защиты Хэтчера в столь неспокойные времена. Глубоко уважаю, сэр. И эти повстанческие отряды. О, я никогда их не поддерживал, сэр, никогда». «Вот и правильно», — хлопнул я его по плечу. Продавец вздрогнул и растянул губы в странной улыбке, будто у него случилось кишечное расстройство. Потом он проводил нас до двери. «Агент Питон, агент Моррис, наш магазин всегда открыт для вас, господа». У порога он раскланялся, опять покосился на мой значок и еще раз выдавил улыбку несварения желудка. Когда мы, наконец, оставили продавца в покое, покинули магазин и направились к автокэбу, Дарт ухватил меня за рукав и остановил. «Рэй, я не хочу изображать одну из лансомских тварей. Хоть режь меня, понял?» Процедил он мне в лицо. «Зато ленсомским тварем здесь любую дверь откроют», — спокойно ответил я. «Или ты думаешь, что хоть кто-то из клана Скорпиусов согласится вести беседы с пастухом или фермером? Я сильно сомневаюсь. А в таком виде мы можем у них и информацию по меланхоличной деве затребовать. Например, адреса, куда высылают вино. Его заказывал и тот, кто хранит печать со Скорпионом». Дарт скрипнул зубами. «Ты бы хоть предупредил про значок!» «Зачем? Чтобы ты этот значок со злости мне в лоб воткнул? Еще на подходе к магазину?» «Порой ты такой говнюк, Рэй!» Дарт собрался добавить что-то еще, вероятно, что-то нецензурное, но вдруг уставился мне за спину и прошептал. «Какого хрена этот придурок делает?» Я нахмурился и обернулся. В конце торговых рядов у прилавка с овощами и фруктами я увидел Хинигана. Он стоял растерянный и испуганный, прижимал к себе пачку газет и будто отгораживался ими от тех, кто его окружил. А окружили его пятеро полицейских. Ну вот сейчас и проверим, как работает значок агент Джон Моррис, тихо сказал я Дарту и быстрым шагом направился к полицейским. Паршивое у меня предчувствие, агент Реймонд Питтон, — поморщился Дарт. Если честно, меня тоже донимало паршивое предчувствие, но надо было что-то делать, не оставлять же Хинегана на растерзание полиции. «Да я просто газеты люблю читать. Газеты, понимаете?» Услышал я его бормотание, когда подошел ближе. «Ну и что, что на мне очки? Это потому что я как раз газет много читаю, а там порой такие новости, от них зрение ухудшается, и вообще очки носить не преступление». Он резко смолк, заметив меня, и даже приоткрыл рот от удивления. Полицейские посмотрели туда же, куда пялился Хиниган, и их реакция оказалась ожидаемой. Все как один вытянулись и поправили воротники формы. Один из полицейских, высокий мужчина, с внушительным животом вышел вперед. Ну, а мне предстояло приврать ему так, чтобы он не подкопался. «Агент Реймонд Питтон», — представился я, подходя к полицейскому. «А это агент Джон Моррис. Что у вас случилось?» «Старший констебль ЮС, Полицейский внимательно глядел меня и Дарта, явно недоумевая из-за нашего возраста. «Вас что-то смущает, старший констебль?» с претензией спросил я. «Нет, сэр», — тут же ответил полицейский. «Просто...» э, «Простите, агент Питон, позвольте вопрос». «Вы только из Академии, да?» «У меня сын вашего возраста, и в этом году я хотел отправить его на службу в Орден, но мне сказали, что можно пока только в Академию». «Вопрос не по делу, старший констебль Юис, сухо отозвался я. «Так что случилось? Что это за человек?» «Я ни в чан не виноват, господин агент!» — громко возмутился Хиниган. «Они обвинили меня в том, что я ношу очки, представляете? Это невообразимый произвол и дискриминация по признаку зрения!» Полицейский, что стоял ближе все к Хиннигану, замахнулся и ударил его по губам тыльной стороной ладони. «Не смей открывать рот, когда тебя не спрашивают», — процедил он. От удара по лицу у Хенигана сползли очки на кончик носа. Он опустил голову, прошептал «Да, сэр!» и сильнее стиснул пачку газет. «Фамилия!» — рявкнул я, сверля глазами полицейского. «Констебль Шепард, сэр!» — отчеканил тот. Я обратился к его начальнику. «Старший констебль Льюис, проследите, чтобы за избиение гражданина констебль Шепард получил строгий выговор с занесением в личное дело. И доложите о его поведении старшему интенданту». Я с подозрением оглядел Хиннигана и его газеты. Так в чем же этот гражданин подозревается? «Мы остановили его для проверки документов, а у него их нет», — начал пояснять старший констембль. «Я, «Я забыл их дома, это тоже не преступление», — опять провопил Хинниган. На этот раз его никто не осмелился заткнуть и уж тем более поднять на него руку. «Сегодня утром поступила информация», — продолжил Льюис, подходя ко мне вплотную и понижая голос что в районе Сонрок рок появилась группа молодых людей, подозреваемых в шпионаже. Возможно, диверсионный отряд в помощь повстанческим организациям. Трое парней и две девушки лет 17-18. Одеты бедно, как фермеры. И один из парней в очках. Вот мы и остановили этого голубчика для проверки, а у него документов не оказалось. Говорит его фамилия Лэнг. Он явно сочиняет, сэр. Я имею право носить очки и не носить документы. У нас свободная страна! начал качать права Хиниган. Мне пришлось быстро его урезонить, пока ему действительно не вкатили срок за нарушение общественного порядка и сопротивление полиции. Где ваши документы, мистер Лэнг? Дома, сэр, тут недалеко, на углу пятой улицы и центральной, ответил Хиниган уже заметно тише и доброжелательнее. Я оглянул на Льюиса. Мы сами его проверим, старший констебль. Продолжайте патрулирование. «Да, сэр!» — Льюис подтянул живот и кивнул. Я ухватил хиник на затощее плечо и подтолкнул в сторону торговых рядов. «Пошел. И не дергайся, посмотрим на твои документы, мистер Лэнг. Или кто ты там?» Старший констебль, сощурившись, поглядел на мой значок, и пока мы шли вдоль торговых рядов, продолжал пристально смотреть нам след. Прохожие тоже оборачивались и сверлили меня и дата взглядами, но не внимательными, а откровенно презрительными. Чтобы скрыться от глаз, пришлось дойти до самого конца площади, свернуть на соседнюю улицу, а потом в ближайший двор. «Вы какого черта вырядились, как на банкет, клоуны?» — недовольным шепотом спросил Хиниган. «Очень умно. Хотите к себе еще больше внимания привлечь? А ты какого черта за газетами поперся, дебил?» — зашипел на него Дарт. «Сидел бы в автокэбе, и никаких проблем бы не было!» Хиниган толкнул его в грудь. «А я откуда знал, что на нас уже кто-то донес?» «Тут все друг на друга доносы пишут!» «Заткнитесь оба», — тихо сказал я, оглядывая пустынный двор. Донес кто-то из подручных Грега. Вряд ли это соседи Моррисы. Тогда бы они указали на ферму, но полиции сообщили только наши приметы и район Суон-Рок. Саму ферму не слили. «Это сток», — тут же предположил Дарт. «Он нас с первой минуты не взлюбил. Особенно тебя, Рэй. Ты ему сразу поперек горла встал». «Да-да», — согласился Хинниган, — «Терри вчера обмолвилась, что ей надо тебе кое-что простого Прайда сказать. Может, она это и хотела сказать?» «Ладно, разберемся. Нам сначала надо до Скорпиусов добраться». Хинниган нахмурился. «Побыстрее бы нам добраться, агент Реймонд Питтон, потому что обнаружился очень нехороший момент». «Ну что опять?» — вздохнул Дарт. Хинниган вытянул из пачки газет самую верхнюю и мрачно добавил. на вот гляньте!» «Лэнсомское око, сегодняшний номер». Продавец газет мне сказал, что в Хедшер всегда привозили совсем мелкие тиражи столичной периодики, да и те сжигали с владельцами газетных киосков. Продавать «Лэнсомское око» в Хедшере опасно. Местные жители могут за такое запросто избить и даже убить, но именно этот номер завезли сюда тысячами, уже сами военные. Он подал мне газету с таким видом, будто хоронил меня заживо. «Посмотри, на второй странице». Не тратя времени на расспросы, я сразу раскрыл газету на нужной странице. Дарт принялся читать вместе со мной. Первый заголовок гласил, что в стране объявлена всеобщая мобилизация. Открыт призыв в армию во всех колониях британа разворачивается полномасштабная военная кампания против Франстада, а осада начнется уже в ближайший месяц. «Охренели совсем!» — со злостью пробурчал Дарт. «Вы дальше читайте. Вот тогда охренейте сами, господа агенты». Сказал зловещим голосом Хинниган. Второй заголовок располагался внизу страницы, сразу после статьи о мобилизации. Это было обращение от всей императорской семьи к Теодору Рингу. Хорошо, хоть фото мое на всю страницу не разместили. Я пробежал, написанное глазами, и от каждого слова меня пробрал мороз. Любимый наш Тео, позволь поздравить тебя с совершеннолетием. Это важный рубеж в жизни любого человека. Мы глубоко раскаиваемся, что не приняли тебя и твой дар, когда ты так нуждался в нашей поддержке. Мы готовы простить тебя, если и ты простишь нас. Мы готовы принять твое искупление, если и ты примешь наши. Из надежных источников мы узнали, что ты покинул Ронстад, хоть адепты это и отрицают. И мы, твоя семья, призываем тебя к благоразумию и готовы предоставить тебе должность главнокомандующего армии Ленсома. Теперь, будучи совершеннолетним, ты имеешь на это право. Мы рады сообщить всему миру, что как никогда желаем воссоединения рода рингов. Именно ты, Теодор, вернешь нам то величие, которое было утеряно так нелепо. Именно тебя мы просим уничтожить угрозу, которую представляет Транстат для всего нашего народа. Если ты согласишься, то станешь не просто легендой, но и следующим императором Бриттона. И чтобы ты поверил в серьезность наших намерений, мы упраздняем список чистых и публикуем наше обращение на всю страну. До начала осады Ранстада у тебя есть время, потом уйти назад не будет. Возвращайся домой, сынок. Я перечитал обращение, наверное, раз пять, потом выдавил «Вот это ход» и посмотрел на Дарта. Тот не просто оторопел, как я, он находился в настоящем шоке. «Может, я плохо понимаю», — произнес он наконец, «но ринги предлагают тебе возглавить военную кампанию против Франстада, что ли? И предлагают стать императором после Тадеуша, если ты вернешься в семью?» Я не ответил и снова уткнулся в газету, на шестой раз перечитывая обращение рингов, но Хинниган не дал его дочитать. Он толкнул меня в плечо, дождался, когда я подниму на него взгляд, и сказал, кривя улыбку. С днем рождения Рэй. Извини, что без подарка.